Салон Сент-Эверт стал обветшалой вывеской, так что присутствие величайших артистов и самых влиятельных в правительстве министров уже никого не привлекало. Зато послушать мнение секретаря такого-то или заместителя заведующего секретариатом такого-то сбегались к новым дамам в тюрбанах, крылатому и стрекочущему нашествию которых не смог противостоять париж удам первой директории была королева юная и прекрасная которую звали госпожа тальян удам второй было две королевы старые и безобразные их звали госпожа вердурен и госпожа бонтан кто мог бы упрекнуть госпожу бонтан в том что муж ее сыграл в деле дрейфуса столь жестко раскритикованную эхом Парижа роль. Вся палата депутатов в определенный момент заняла ревизионистские позиции, и именно из бывших ревизионистов, равно как и из бывших социалистов, должна была составиться партия, призванная обеспечить социальный порядок, веротерпимость и готовность вести успешную войну. Когда-то... господина Бонтана чуть ли не ненавидели, потому что противники патриотов именовались дрейфусарами. Но вскоре это слово было забыто, и их стали именовать противниками закона трех лет. Закон о трех годах после германских военных приготовлений был вынужденный контрмерой, увеличивший с 1913 года военную службу, сокращенную в 1905 году с двух до трех лет. Закон был принят, несмотря на сопротивление социалистов и радикал-социалистов. Господин Бонтан был одним из авторов этого закона, а стало быть, был патриотом. введение, независимо от того, являются ли они упущением или нет, впрочем, этот социальный феномен, всего лишь проявление более общего закона психики, могут вызывать ужас лишь покуда не сольются с общим фоном, не будут обставлены действующими, успокаивающими деталями. Так было и с Дрейфусарством. Так было и с женитьбой Сен-Лу на дочери Одетта. Женить бы, поначалу вызвавшей возмущение. Теперь у супругов Сен-Лу встречались все люди света. Жильберта сама могла вести себя как Одетта, и, несмотря ни на что, ей бы многое сошло с рук, хоть и не без осуждения со стороны дам, ибо светская дама всегда осуждает нововведения, касающиеся нравственности. Теперь... Дрейфусарство было поставлено в один ряд с вещами почтенными и привычными. Что до выяснения, чего оно стоило само по себе, теперь, когда это стало допустимым, об этом думали не больше, чем тогда, когда это порицалось. Теперь это было не шокин, но в порядке вещей. Едва ли кто-то помнил, как все происходило, Так же, как по прошествии какого-то времени никто не может сказать, наверное, был отец девушки вором или нет. В крайнем случае можно заметить, нет, вы говорите о зяте, либо однофамильцы, а ее отце никто никогда ничего плохого сказать не мог. К тому же дрейфусарство дрейфусарству рознь. И тот, кто был вхож в салон герцогини мон и принимал закон трех лет, не мог быть плохим человеком. Во всяком случае, Бог все простит. Из обвения, которому было предано дрейфусарство, тем пач затронуло и дрейфусаров. Дрейфусарства не было больше. Впрочем, и в политике. Поскольку всякий, кто хотел войти в правительство, к этому времени был уже дрейфусаром, и даже те, кто противостоял дрейфусарству, шокируя новизной, воплощали собой, это было в то время, когда Сен-Лу катился по наклонной, антипатриотизм, безрелигиозность, анархию и тому подобное.